А мы сюда не уроки учить пришли, добавил второй. А вы пить и закусить в этой гостеприимной лавке? Мажун расхохотался, бросив на прилавок пригоршню медиков, крикнул продавцу: "Шан самого лучшего!" Торговец поспешил наполнить чашу до краёв и поставил перед ними новый поднос с сушёной рыбой и овощами. Он спросил приветливо: "А откуда вы будете, путник?" Мажун осушил чашу одним залпом, подождал, пока лавражник наполнит её снова, и молвил: Я кучер господина Ваня, крупного торговца чаем из столицы. Мы прибыли сюда днём с тремя повозками кирпичного чая для продажи варварам. Хозяин дал мне серебра и велел пойти развлечься. Я хотел подыскать себе хорошенькую бобенку, но, видать, забрел не в тот квартал. — Да, в этом случае вы пожаловали совсем не туда, — ответил лавошник. Варварские красавицы из-за реки живут на северной улице, почти в часе ходьбы отсюда. Красавицы Поднебесной — на южной улице. — Да. которые за прудом с лотосами в юго-восточном квартале. Но здесьные женщины вряд ли привлекут взор такого утончённого столичного господина, как вы. у вас очень интересное занятие почему бы вам не зайти к нам и не рассказать несколько историй которые случились с вами в дороге при этом лавочник подтолкнул горсть медиков обратно к мажуну и сказал первое угощение за счёт заведения за булдыги Почуя в дармовую выпивку, пришли в полный восторг. «Такой здоровый парень, как ты, должно быть, немало грабителей втоптал в дорожную пыль». Можун не заставил себя долго уговаривать. Вся компания прошла внутрь и уселась за квадратный стол. Можун сел так, чтобы оказаться лицом к лестнице. Торговец присоединился к ним, и вскоре чаши с вином замелькали в воздухе с потрясающей скоростью. Когда Можун рассказал уже несколько байек, от которых у слушателей волосы становились дыбом, по лестнице спустился художник. На пути он остановился и пристально посмотрел на Мажуна. — Присоединяйтесь к нам, мастер У! — воскликнул лавошник. — У нас тут господин из столицы рассказывает потрясающие истории. Сейчас я занят, ответил Лу. Но попозже подойду. Позаботьтесь, чтобы что-нибудь осталось и на мою долю. Сказав это, художник снова поднялся к себе. "Это мой жилец", объяснил торговец. "Он весёлый человек, и вам будет очень приятно побеседовать с ним. Не уходите. Скоро он к вам присоединится". С этими словами он снова наполнил чашу вином. Да Огань тем временем был занят своим делом. Как только Мажон занял пост возле дверей, да Огань зашёл в тёмный переулок, где вывернул наизнанку свой халат и снова надел его. Халат этот был непростой. Снаружи он выглядел достойно, добротный, хороший шёлк, но на подкладку пошла грубая, конопляная дряuga в сальных пятнах, местами кое-как залатанная. Затем, да, угонь хлопнул себя ладонью по шапке, она сложилась и превратилась в плоскую шапочку, вроде тех, что носят нищие.